Не имея четкого плана действий, Ансель решил придерживаться самой очевидной идеи. Он прогуливался по Руанну вдоль пути, который вел от дома Ринара на окраине города, к отделению инквизиции, скромно вливаясь в толпу и умело изображая то спешку по делам, то искреннюю заинтересованность предложениями торговцев. В нетерпении Ансель решился подойти к самому жилищу молодого инквизитора. Он не знал, как может пройти их встреча. но понимал, что добро мана не кончится. Осмелевший Ансель встал в тени ближайшего дома и замер в ожидании. Однако время шло, а Ринар не выходил. Потеряв терпение, Ансель подошёл к входу в хижину и постучался в деревянную дверь. Ему показалось, что сердце на несколько мгновений замедлило свой ход. Никто не открыл. «И что ты собирался делать, скажи на милость?» — скептически произнёс Гийом. «Разобрался бы по обстоятельствам», — хмуро ответил ему Ансель, стараясь не привлекать внимания к тому, что вслух разговаривает с умершим графом де Кантелё. «Скорее всего, он напал бы на меня, дал бы мне повод». «Так теперь тебе, значит, нужен повод. Что ты пытаешься оправдать?» Ансель упоказал, что он почти слышит сларадный смешок, рассыпавшийся на зазвучавшее с разных сторон эхо. Я не убийца. Я не желаю зла. Я только Он тряхнул головой и отступил от дома. Ансель снисходительно протянул к её. Кого ты хочешь обмануть? Меня? Но ты убил меня. Хоть обмануть собственные воспоминания, в которых подкинул Вивьену книгу, ты знал, к чему это может привести. А моя семья, все мои люди в Кантельо, ты знал, что подвергаешь нас смертельной опасности, но ты всё равно это делал. Ты убил стражника, чтобы попасть на казнь и смотреть, как умирает Вивьен. В тебе всегда была скрыта тяга к разрушениям и смерти. Ты ведь и меня учил, что только в смерти можно найти истинное успокоение. Но сейчас, сейчас ты зол. Я Боже, Ансель сделал ещё шаг прочь от дома. Собственные мысли путались с чужими, уверенность со страхом и сомнениями. Во всей этой круговерти он знал наверняка лишь одно. Я должен найти его. Ансель лишь теперь осознал суть увиденного. Ренара не было дома, а значит, либо он проглядел его на пути к отделению, либо молодой инквизитор ночевал не здесь. Но где же? Выбор не так уж велик. Остался на ночь в трактире? Нет, на него это не похоже. Ансель помнил, что даже обильно выпив, его ученик всегда отправлялся домой. Он мог уехать на задании. Он мог бы навещать какую-нибудь женщину. Эта версия показалась Анселю такой же вероятной, как отбытие инквизитора на задание. Подумав об этом, он испытал неприязнь. Ты казнил Вивьену, а теперь приспокойно развлекаешься с женщинами и продолжаешь участвовать в тех делах, которые погубили твоего друга, разозлился Ансель. Исполненный неприязни и злобы, он решил не дожидаться Ренара около дома, а продолжить поиски. Повинуясь наитию, он отправился в обратную сторону, к отделению. И удача улыбнулась ему. Долговязая фигура молодого инквизитора внезапно замаячила в поле зрения. И шёл Ренар, будто бы из леса. Что он мог там делать? Тропинки этого леса ведут в Кантельё. напомнил Гийом, но Ансель предпочёл его проигнорировать. Тем временем молодой инквизитор торопливо шёл к отделению. Вступая по следу, Ансель решил подождать до вечера, чтобы посмотреть, не пойдёт ли Ренард туда же, откуда шёл утром. Если он действительно отправится в лес, зачем бы ему это ни было нужно, это станет большой удачей, ведь там его легко будет застать. В одиночестве